Фистерор не собирался разводить сантименты по поводу смерти. Смерть и рождение неразрывно связаны. И среди множества реальностей бытия смерть отнюдь не самая примечательная. Тут он принялся рассказывать потешные истории о том, как умирают баварские крестьяне. Он или был очевидцем этих смертей, или знал о них понаслышке. Например, был у него знакомый крестьянин, который, начав чихать, потом никак не мог остановиться особенность малоприятная но его домашние претерпелись к ней стоило папаша расчихаться как все восемь отпрысков начинали считать сколько раз он чихнет 42 44 45 фисторах присутствовал при кончине этого крестьянина на смертном одре старика снова одолел чих. У кровати умирающего стояли все домочадцы и по обычаю считали, а так как в этот день старик превзошел самого себя, они начали гоготать, ну еще бы, Пфистерер тоже не удержался от смеха, чихнув восемьдесят второй раз, крестьянин под громовой хохот отдал Богу душу. Больной разговаривал так бодро, что и доктор Матте перестал деликатничать, сбросил маску тошнотворно, торжественной мягкости. По давней своей привычке приятели начали осыпать друг друга отборной бранью. Доктор Матте заявил, что «солнечная орбита одной жизни наверняка кажется такой же вонючей дрянью, как и все прочие пфистереровы засахаренные испражнения». А может, особенно солнечным Пфистерору кажется то обстоятельство, что не сегодня-завтра он сыграет в ящик, так и не выцарапав Крюгера из тюрьмы и ни разу не переспав с Иоганной Крайн?» Больной ответил в не менее крепких выражениях, и добродушная госпожа Фистерер, только что снова вошедшая в комнату, воспряла духом и преисполнилась надежды на полное выздоровление мужа. Но как только за доктором Матте закрылась дверь, Пфистерер опять ушел в себя, и лицо у него стало таким изможденным, что трудно было поверить, будто его жизнь катится по солнечной орбите. А доктор Матте, выйдя от собрата по перу, почувствовал себя на редкость освеженным. Полезно лишний раз отхаркнуть мокроту, облегчить душу хорошей порцией брани, Ну, кто это идет там? Э, по противоположному тротуару. Ну, конечно, Инсарова. У кого еще такая тоненькая, юркая фигурка? Он торопливо перешел на другую сторону и, привлекая внимание прохожих, неуклюже бросился ей в догонку. Как всегда, она приветствовала его залпом колких острот от которых он совсем растерялся. Инсарова торопилась, ей надо было поспеть на репетицию, а до этого она еще хотела навестить министра Кленка. Он, по слухам, не на шутку расхворался. Пока маты решал вопрос, стоит ли ее проводить, она распростилась и ушла. У маты в глазах позеленела от злости на стервеца Кленка. Ну, какой позор! Министр юстиции спутался с какой-то танцоркой, к тому же наверняка большевичкой, и открыто среди бела дня принимает у себя любовницу. Пора, кленка, зукода на солнышко. Нет, этот человек сидит не на месте. Уж слишком он стал мягкотел. Он идет на поводу у имперского правительства. Погоня за удовольствиями превратила его в настоящий студень. Кленка пора убрать. Надо будет поговорить об этом с Бихлером, с приятелями-членами мужского клуба. В следующем же номере его маты и журнала Кленк прочтет о себе такие стихи, что у него глаза на лоб полезут. Тем временем Инсарова торопливо шла к Кленку. Перед уходом, к следуя моде того времени, она напудрилась и нарумянилась, но не так вызывающе, как обычно. Танцовщица привыкла класть косметику куда гуще, но что поделаешь, кленку это не нравится. Она шла, улыбаясь, пританцовывая, не замечая, что прохожие оглядываются на нее, как на сумасшедшую. Она просто ног под собой не чуяла от радости, была в восторге от себя. Ей удалось окончательно прибрать кленка к рукам и как ловко она это проделала. Сперва она долго морочила ему голову, потом все же пригласила зайти к ней вечером, а когда Кленк стал отнекиваться, настояла на его визите. Ну, честно говоря, он ей не слишком нравился, но все же вечер прошел мило и весело. Когда Кленк в ударе, он мужчина хоть куда. Теперь-то и понятно, почему он не хотел прийти тогда. Ему не здоровилось. Он простудился <смех> в такую жару и чувствовал, что у него вот-вот начнется приступ невыносимых почечных болей. В тот вечер Кленк неумеренно пил, да и во всем прочем излишествовал, потому, наверное, и свалился. Да, да, да, Кленк заболел только из-за нее, из-за того, что она настояла на его приходе. Это листило Инсарвой. Ей казалось, теперь Кленк прочно в ее сетях. Стоило танцовщице подумать о своей мудрой тактике, как ее заливала нежность к Кленку. У министра ее провели в просторную приемную и предложили обождать. Комната была обставлена красивой массивной мебелью, дисгармонию вносили только оленья рога, развешенные по стенам. Немного погодя вошла горничная, и от имени госпожи Кленк сказала, что господин министр не может принять посетительницу. Даже предлога не потрудились придумать. Инсарова сразу съежилась, потускнел. Она продолжала сидеть, а горничная стояла и ждала, когда же та уберется.